Глава 16. Жнец на секунду всего на миг поменялся в лице, но и этого хватило, чтобы замолчать в ожидании. Чего-то хочет сказать, но не решается. Значит, точно нужно выпытать. Не томи, ты же решительный парень. Чик и все, тебе не привыкать, что теряешь-то? Я уже знала наперед, что мне не понравятся новости. Хм... Тут тебе надо узнать об особенностях темных фей перед тем, как бросать бедолагу в омут любви. Мялся в объяснениях блондин, а я думала, точно гадость какая-нибудь. Молчу, жду. Совсем нетерпеливо и очень даже нервно. Мало того, что я совсем себя не ассоциирую с этими дамочками, с полупрозрачными крылышками, так еще и никогда вживую темную фею не видела». «Знаешь, почему темных фей почти истребили?» Задал неожиданный вопрос Арс. «Истребили? Я слышала, что выселили в другие миры. Чтобы ответить, пришлось как следует порыться в недрах памяти. Ну, не интересовали меня никогда эти крылатые. Что поделать?» Это официальная версия. Я лично застал мало темнокрылых созданий, но жнец, от которого я получил эту косу, собрал немало душфей. Жнец щелкнул пальцами, появилось секущее орудие смерти, на серпушке которой мелькали черные острые крылья. Ого, может мне поэтому так нравятся кожистые острые крылья горгола, что я подсознательно стремлюсь к сути? Хотела рассмотреть поподробней, но картинка пропала с гладкой поверхности, и жнец убрал косу. «Слышала когда-нибудь, что их называют любовным кошмаром?» — спросил он, оглядывая меня с головы до ног. «Нет, никогда. Откуда?» — пожала плечами в растерянности. «Только то, что они были опасны, поэтому их всех выгнали в неразвитые миры из нашего». «Да». Всю информацию о них подсчитали как могли, медленно кивнул жнец, соглашаясь, потому что это была страшная сила, очаровательные ужасы. Даже забирая душу, моя рука дрожала от сомнений. В темных феях сочеталась красота и животный страх, заставляющий восхищаться и трепетать одновременно. Этот мир смог побороть их только потому, что они были одиночками, и численность была невелика. Но кому они так встали поперёк горла? У нас в мире столько гадостей живет, столько отбросов общества, столько нечисти. Фей должно быть, несли в себе большую угрозу, раз с ними так ужасно расправились. «Сильным мира сего!» Если светлые феи — нежные создания, то темные — дамы с характером. Женец многозначительно посмотрел на меня. Никогда не замечала в себе ничего странного. Я с пяти лет одна сплошная странность, как только чарми по голове получила, да гомункулом вдовесок. После той даты я действительно не помнила ни одного нормального дня». «А до этого времени помнишь себя?» Арс смотрел крайне заинтересованно, как на диковинку. «Помню. Ничего необычного. А как выглядят маленькие темные феи? Крылышки сразу прорезаются. Но никаких крылышек я у себя точно не помню. Это так просто, не забудешь». Арс скептически посмотрел, криво усмехнувшись. «Я тебе что, нянь всех темных фей, чтобы знать?» Взрослую темную фею ты ни с кем не спутаешь, это могу сказать однозначно. Я подслушивала ваш разговор с Фавелом, призналась я, и он и ты сразу опознали во мне фею. Как? Почему другие не видят? Иначе, как я поняла, давно бы меня на тот свет отправили. Я ж нет смерти, вижу то, что не видят другие. А Фав Феникс. Он каждый раз переходит границу между жизнью и смертью, поэтому тоже видит твою тёмную ауру. Он понимает, что на тебе заклятие, но даже не догадывается о двух сторонах твоей натуры. А как меня видишь ты? Если знаешь о моих двух личностях...» Я с трудом могла себе представить эту путаницу. «Как только жнец разбирается...» «Раздвоенной, если можно так сказать, но даже я не вижу тебя настоящую, только ауру темной феи, как и Феникс. А вот это было жаль, очень жаль, а то, как вернешься и даже не знаешь, будешь выглядеть грозный касс, прекрасный или вообще совершенно другим созданием. Получается, что если мне удастся снять чары, то на меня откроется охота?» От этой мысли стало не по себе. То есть это я еще спасибо сказать должна сундуку и тому, кто спрятал там чары за спокойные два десятка лет жизни. Это как получается? Ты считаешь, что на тебя наложили заклятие по чистой случайности? Один непослушный уголок губы Арса пополз вверх, делая выражение лица через чур ироничным. Если бы я не побежала в соседний устующий дом, не забралась бы на чердак и не открыла бы сундук, то ничего бы не случилось, вспомнила я. Или же твои воспоминания подменены, и ты сможешь вспомнить правду только тогда, когда снимешь чары. Жнец умел обламывать все на корню. Магия на заказ? Чтобы скрыть мою настоящую суть? Но родители были в такой растерянности? Я вспомнила первые дни после заклятия и полное непонимание мамы с папой, как им быть. Не верится, что они были в курсе происходящего, и это была игра лишь для того, чтобы я поверила. Человек и маг? Это не твои родители, уж прости. Не сильно выглядел раскаившимся. А вот настоящие вполне могли заказать для своей дочки чары, чтобы спасти тебя от расправы. «И гомункул, который прилагался ко всему как помощник, лишнее тому подтверждение». «А ведь сходится». Я посмотрела на мирно спящего рая и впервые захотела влезть к нему в голову. «А ведь он знает и имя Создателя, и, возможно, моих родителей или хотя бы место, где они есть». «Арс, ты можешь узнать у рая кое-что?» «Могу попробовать». Если не стоит запрета, то он не сможет противиться и выдаст все, как на духу. Жнец тоже повернулся к гомункулу и поднял на меня глаза. — Так какой вопрос? Я с трудом свыклась с мыслью о еще одних родителях, поэтому спросить оказалось не так легко. — Мои настоящие родители живы? — Райвард, скажи, настоящие родители Кассандры живы? Неторопливо повторил мой вопрос для рая жнец. «Я не знаю!» Как зомби ответил гомункул, не открывая глаз, а потом дальше продолжил сопеть во сне. «Райвард, а когда у твоего создателя заказали чары и создание тебя, то были живы?» Арс ткнул гомункула в бок, потому что тот начал храпеть, и тот недовольно заворочился. — Да, но им угрожала смертельная опасность. Безэмоциональный голос Рая звучал очень странно. Мы со Жнецом переглянулись, и я шепнула. — Спроси, они в нашем мире были? — Райвард, родители Касс, из нашего мира или приходили из другого к твоему Создателю? — Они из разных миров. — Странно ответил Гомункул, не прояснив ничего. То ли настоящие родители родом из разных миров, то ли к Создателю пришли из разных миров, в которых скрывались, то ли один из нашего, другой из другого. «Голова кругом!» – подытожила я, получив сочувственный взгляд жнеца. Ну, насколько вообще у посланника смерти может быть сопереживающий вид, конечно. Вдруг гомункул начал странно дергаться, и Арс положил руку ему на глаза – и быстро-быстро зашептал что-то неразборчивое. «Что такое?» — забеспокоилась я. «Рай, конечно, та еще головная боль, но моя же!» «Нужно выводить его из сна, его тело не выдерживает!» Жнец поморщился, объясняя. «Мелкий!» Арс убрал руку от лица рая, и гомункул медленно открыл глаза. Взгляд стеклянный, ничего не выражающий, будто душа еще не вернулась из царства сна. «Эх, не успел про камень смерти!» Рай медленно моргнул, и в нем стала просыпаться жизнь. Завертелись кругом зрачки, сжались пальцы рук и ног. Секунда, и он резко вскакивает на ноги, бешено оглядываясь по сторонам. «Что? Как? Зачем?» Непонятно, к кому обращался гомункул, пока не остановил свой взгляд на жнеце. Прищурился так неподоброму, будто готов был запрыгнуть на посланника смерти и выколоть глаза, а потом с вызовом поднял квадратный подбородок. «Запрещенные приемчики используешь?» Для жнеца смерти не существует запрещенных приемов. Пока эти двое выясняли отношения, я задумчиво обвела взглядом номер и поняла, что тут что-то не так. Рекс пропал.